Глава двадцать первая. Варя. «Не говори ничего. Скажешь, когда я вернусь». Слова Федьки, как наглые таракашки, беспрестанно лезут в мою буйную голову. И лицо, симпатичное до чертиков, то и дело предстает перед глазами. Скучаю по его объятиям, жарким поцелуем, искренним словам. Но ведь скучать не значит любить, так? Я и раньше по нему скучала, как подругу. Приезжала в универ после каникул и бежала в соседний корпус, чтобы увидеть Федю. Рассказывала, как прошло лето. Жаловалась на подруг или родителей, а потом и на Андрея, не представляя, как он все это выносил. И как я не замечала. Прижималась к его груди, где билось большое сердце, хранящее столько слов, секретов. «Я люблю тебя». «Больше всего на свете. Вижу только тебя». Картинка за окном размывается от выступивших слез. «А я разве смотрю на что-то? Скорее, думаю, сидя на подоконнике, как Емеля на печи. Читаю «Унесенное ветром» и нюхаю его водолазку. Федька все-таки ее оставил. Мороз не на шутку разбушевался. Снег овладевает нашей богом забытой деревенькой, Утапливает ее в пушистой белоснежной шубе. Путает следы и стирает прошлое. Зима свистит и воет в оконных щелях. Звенит колокольчиками между обледеневших веток. Скрипит под подошвами. Дорогу в областной центр предусмотрительно закрыли, исключая возможность нерадивой Варваре Поленкиной попасть к врачу. «Да что там к врачу? Я даже в аптеку поехать не могу». «Ну, беда». И папина машина так не вовремя поломалась. Может, пешком пойти? Всего-то 10 километров. По пути поймаю попутку. Решительно отлипаю от подоконника и натягиваю толстый свитер. Снимаю домашние штаны и надеваю термобельё. Сверху джинсы, шерстяные носки. Ну вот, так точно не замерзну. Тихонько пробираюсь по коридору, желая остаться незамеченной для родителей и многочисленных родственников. Но, как назло, половица протяжно подо мной скрипит, привлекая внимание мамы. «Ну-ка, Варвара, куда это ты намылилась? Не слышала предупреждения о метели? Мама отряхивает руки от муки и упирает ими в бока. «Я... эм... пойдем в комнату, дочка?» Послушно плетусь за мамой, чувствуя себя как минимум блудницей. Черт, Неужели мама вынудит меня рассказывать все на чистоту?» Говори на чистоту, Варя. Что случилось? Зачем ты так тепло оделась? Мне нужно в аптеку, мамуль. Ага, как будто ее устроит такой ответ: Ты заболела? У меня все есть. Ты скажи. Мам, мы с Федей проявили беспечность. Вернее, я. Я забыла таблетки в общаге, и теперь, в общем, я не хочу делать тебя бабушкой преждевременно. Глупости это все. Мама улыбается. И сплескивает руками. У тебя после приема таблеток еще месяца три все будет восстанавливаться. Не волнуйся, дочка. Приедешь в город, пойдешь к доктору. Она назначит узи обследование, а потом решит, когда возобновлять прием. А как ты придумала? Поступать не стоит. Навредишь своему женскому здоровью. Ты думаешь? Облегченно вздыхая, я. Уверена. Наш фельдшер Клавдия Васильевна все про это знает, не сомневайся. Я у нее с молода наблюдаюсь. Пойдем пить чай. А даже если ребятенок получится, мы с папой будем только рады. Федя любит тебя. Парень он отличный, работящий. А вообще, по-хорошему, отлупить тебя надо, дочка. Где это видано? До свадьбы. Ну, мама. Ну, началось. Федя любит, а я... Когда же я решу, что нужно мне? Я отдаюсь в руки судьбе и просто живу. Скучаю за своим парнем, сидя на подоконнике. Хожу в гости к Васнецовой. К слову, ее парень Антон здорово сглаживает между нами углы. Вяжу Федьке длинный шарф из остатков пряжи и жду, когда откроют дорогу. Безумно хочу видеть Майку и Лику, поэтому уезжая в город сразу же, как это становится возможным. Федька звонит мне из дома отца перед рейсом. Я, разбирая сумки, раскладываю мамины соленья, сушеные грибы и ягоды на полочке нашей скромной кухоньки и скучаю. Не думала, что буду так реагировать на его внезапное исчезновение. И его звонок. Я едва не разбиваю банку с ежевичным вареньем, хватая со стола дребезжащий телефон. Состроив недовольную мину, Малинина легко отталкивает меня от стола и чуть ли не насильно усаживает на кровать. «Алло? Федя?» «Поленкина, я тебя не разбудил? Ты какая-то встревоженная!» Растекаюсь, как медуза от его завораживающего голоса. «Федь, я уже в общаге. Решила не испытывать судьбу и приехать, как только открыли дорогу. Как твои дела?» «Ну и правильно, что вернулась. Дороги замело». «А я скучаю, Варька. Хочу тебя обнять. Увидеть!» — шепчет он. «Видели бы вы сейчас мою рожу?» Расплываюсь в улыбке и откидываюсь на подушку. Прямо в транс впадаю от его слов. «И я скучаю, Федь. Может, не поедешь? Ты где?» «На базе. Рабочих собирают и везут автобусом на вахту. Я уже настроился на работу, Варь. Сейчас везде снегопады и сильный мороз». А мы... «Федька, ты мне будешь звонить?» Прижимая подушку к груди. «Нет, Варь, там, где я буду работать, нет сотовой связи. Раз в неделю нас будут вывозить в офис, большой охотничий домик, где базируется руководство. Там есть интернет. Федька, приезжай скорее!» Сглатываю слезы. «Я тебе шарф вяжу, и вообще я...» «Люблю тебя. Не говори мне ничего, Варь. «Просто жди. Мне нужно, чтобы ты ждала». Я сбивчиво прощаюсь и утыкаюсь в подушку. «Что же со мной происходит, а? Неужели люблю? Может, надо было сказать? Вою, как полоумная, и накручиваю себя. Не так и видятся голодные волки и снежные лавины, медвежьи берлоги и непроходимые лесные тропы. Ничего, варюха, не плачь, он скоро приедет». Меня гладят по плечу Малинина. «Все образуется, Варенька. Ты не успеешь оглянуться, и он приедет». «Кто это приедет?» Дверь распахивается, и в проеме вырастает взъерошенная лика Беккер. «По ком там наша Поленкина льет слезы?» Она разматывает влажный от снега шарф и поправляет пучок на затылке. «По своему парню», — схлипнув, произношу я. «По какому еще парню?» «Варюха». «Не томи. Майка, ставь чайник. Замёрзло ужасно!» — командует Бекер и плюхается на стул. «По такому, Лик!» — стыдливо опуская взгляд. «Как его зовут-то?» «Фёдор Федор — закрывая лицо ладонями, произношу я.